С каждым часом вокруг горящего в камине плавника становилось все веселее. Капитан Джим рассказывал морские истории. Маршал Эллиот пел красивым тенором старинные шотландские баллады, а под конец капитан снял со стены свою старую скрипку и заиграл. Скрипачом он был неплохим, и его игру по достоинству оценили все, кроме первого помощника который соскочил с дивана так, словно в него выстрелили, издал вопль протеста и, как безумный, взлетел вверх по лестнице. «Никак не могу развить у этого кота музыкальный слух», — покачал головой капитан Джим. «Он не хочет задержаться на то время, которое необходимо, чтобы научиться любить музыку». «Когда у нас в церкви появился орган, старый Ричардс, церковный староста, вскочил со своего места, как только органист впервые заиграл, и помчался по проходу между скамьями и прямиком из церкви с невероятной скоростью. Это так напомнило мне первого помощника, удирающего от звуков моей скрипки, что я оказался как никогда близок к тому, чтобы расхохотаться в церкви во весь голос. Было нечто столь заразительное... В развеселых мелодиях капитана Джима, что очень скоро ноги маршала Элиота начали сами собой притопывать в такт. В молодости он слыл хорошим танцором, и вскоре он вскочил и протянул руки Лесли. Она мгновенно ответила на это предложение. Круг за кругом по освещенной огнем комнате проносились они с удивительной ритмичной грацией. Лесли танцевала вдохновенно. Неукротимое сладкое буйство музыки, казалось, проникало в нее и овладело ею. Ами следила за ней, зачарованная и восхищенная. Она никогда не видела свою новую подругу такой. Вся внутренняя красота и краски и обаятельность натуры Лесли словно вырвались наружу и лились через край ярким румянцем, сиянием глаз, грацией движений. Даже вид маршала Элиота с его длинными волосами и бородой не мог испортить картину. Напротив, его присутствие усиливало производимое ею впечатление. Он был похож на викинга, танцующего с одной из голубоглазых золотоволосых дочерей Скандинавии. «Это самый красивый танец, какой я видел. А видел я их в свое время немало», — объявил капитан Джим когда смычок, наконец, выпал из его уставшей руки. Лесли, смеющаяся и запыхавшаяся, опустилась на стул. «Я люблю танцевать», — сказала она, обращаясь к сидевшей рядом Ане. «Я не танцевала с шестнадцати лет, но очень люблю танцы. Кажется, будто музыка бежит в моих жилах, как ртуть, и я забываю обо всем, обо всем, кроме удовольствия выдерживать ритм». «Под ногами нет пола и нет крыши над головой. Я плыву среди звезд!» Капитан Джим повесил скрипку на место рядом с большой рамкой, в которую были оправлены какие-то банкноты. «Есть ли среди ваших знакомых кто-нибудь еще, кто может позволить себе развешивать банкноты на стенах вместо картин?» — улыбнулся он. «Здесь двадцать десятидолларовых банкнот» не стоящих даже стекла, которые их покрывает. Это банкноты старого банка острова принца Эдуарда. Они были у меня на руках, когда банк лопнул. И я велел оправить их в рамку и повесил здесь. Отчасти, как напоминание, никогда больше не доверять банкам, а отчасти для того, чтобы, глядя на них, испытывать наслаждение, какое испытывает настоящий миллионер». А, -а, а помощничек не бойся теперь ты можешь вернуться музыка и шумные веселье на сегодняшний вечер закончились старому году осталось пробыть с нами лишь один час я мистер с видел 76 новых лет приходивших вон оттуда из-за залива вы увидите 100 сказал маршал элиот «Нет, да я и не хочу. По меньшей мере, думаю, что не хочу. Смерть кажется нам все более дружелюбной, по мере того, как мы стареем, маршал. Впрочем, я не утверждаю, будто кто-то из нас действительно хочет умереть». Теннисон сказал правду, когда он написал «это примечание». Речь идет о стихотворении Альфреда Теннисона «Пересекая пролив». Взять хотя бы старую миссис Уоллис из Глена. Всю жизнь у нее, бедная душа, было полно неприятностей, и почти все, кого она любила, умерли. Она всегда говорит, что будет только рада, когда придет ее смертный час, и что не хочет более пребывать все ее доли слез. Но стоит ей захворать, что за суматоха! и доктора из города, и лекарств столько, что от них и собака сдохла бы. Хоть жизнь без сомнения и слез, есть люди, которые плачут с удовольствием. Они провели последний час старого года, тихо сидя вокруг огня. За несколько минут до полуночи капитан Джим встал и открыл дверь. «Мы должны впустить в дом Новый год», — сказал он. За дверью была прекрасная синяя ночь. Искрящаяся полоса лунного света казалась гирляндой, украшающей залив. Гавань, отделенная от него песчаной косой, сверкала, как жемчужная мозаика. Они стояли перед дверью и ждали. Капитан Джим с его зрелым, исчерпывающим жизненным опытом, маршал Элиот в расцвете сил, но с ощущением безсодержательности своего существования Гилберт и Аня с их драгоценными воспоминаниями и горячими надеждами Лесли с ее горьким прошлым и безотрадным будущим часы на маленькой полке над камином пробили двенадцать добро пожаловать в новый год низко поклонившись сказал капитан Джим когда отзвучал последний удар. Я желаю вам всем, друзья, счастливейшего года в вашей жизни. Что бы ни принес нам Новый год, я думаю, это будет наилучшее, что припас для нас великий капитан, и так или иначе все мы станем на якорь в хорошей гавани. Глава семнадцатая Зима в четырех ветрах. После Нового года зима решительно вступила в свои права. Высокие белые сугробы громоздились вокруг маленького домика, а мороз разрисовал его окна пальмовыми ветвями. Лед в гавани становился все толще и прочнее, пока местные жители не начали свои обычные зимние путешествия по нему. Безопасные пути были отмечены вехами, по распоряжению человеколюбивого правительства, и день и ночь на них весело позвякивали колокольчики саней. В тихие лунные ночи Аня слушала этот звон в своем доме мечты, словно сказочную мелодию, исполняемую на курантах эльфов. Залив замерз, и маяк на мысе четырех ветров больше не вспыхивал во тьме, В те месяцы, когда навигация была закрыта, должность капитана Джима становилась синекурой. До весны у нас с первым помощником нет других занятий, кроме как греться да заполнять чем-нибудь досуг. Прежний смотритель маяка всегда переезжал на зиму в ГЛЕН, но я предпочитаю оставаться на мысе. В деревне первому помощнику грозила бы опасность быть сжеванным собаками. Тут, конечно, вроде как одиноко, когда нет ни солнца, ни моря для компании. Но если наши друзья будут почаще заходить, чтобы нас проведать, мы переживем это трудное время. У капитана Джима был буер, и немало великолепных коротких прогулок на вешанной скорости совершили Гилберт, Аня и Лесли по гладкому льду гавани со своим опытным другом. Примечание. Буэр — сани, приспособленные для передвижения по льду под парусом. Аня и Лесли вдвоем предпринимали дальние походы на снегоступах по полям или через гавань после снегопадов, или по лесам за Гленном. У них были очень хорошие приятельские отношения. Каждая имела что-то, чем могла поделиться с другой, Каждая чувствовала, что жизнь становится богаче благодаря дружескому обмену мыслями и дружескому молчанию. Каждая смотрела на белые поля, разделяющие их дома, с приятным сознанием, что там, за ними, друг. Но, несмотря на все это, Аня чувствовала, что между ней и Лесли всегда остается незримая преграда, скованность, которая никогда не исчезала полностью.